В избах затеплили синие огоньки, закат погас, проступили звезды. «Давай друг другу клятву дадим», — сказал Кудьяр Кудьярыч. «Клятву? Ну да, чтоб дружба навек». «А, давайте. Я тебе все, я тебе дочь отдал. А хочешь, жену уступлю?» «Не обязательно. Нам нужен кант в груди, мирное небо над головой. Закон такой», — вспомнил Бенедикт. «Верно. И чтоб вместе, против тиратов. Согласен?» «А то! Разорим гнездо угнетателя, лады!» «Ох, папа, там книг, как снега!» и, милый, больше! А он картинки из них дерет!» «Молчите, молчите!» — заскрежетал зубами бендикт. «Не могу молчать! Искусство гибнет!» — строго высказал тест. «Нет худшего врага, чем равнодушие! С молчаливого согласия равнодушных как раз и творятся все злодейства!» «Ты ведь Муму читал? Понял притчу! Как он все молчал, молчал, а собака-то погибла!» Папа, но как? «Ништяк, все продумано, революцию сделаем, только тебя и жду. Ночью полезем, он ночью-то не спит, а стража будет умаимшая. Лады? Ну как же ночью, ночью темно, а я на что? Али я не светоч? Тест пустил глазами луч и засмеялся довольно. Чисто и ясно льдисто было на душе, без неврозов.